Я пока что заголовок наклею. Ну ладно, наклеивай. Где ты, Лёшка? Привет. Ну, мой Лёшка, Лёшка. Лёшка здравствуй. Где сатири Юмор? Где ты пропадал? Где пропадал? Где пропадала? Ты знаешь, что у меня ни минуты времени. Ну, знаешь, Лёшка, что, подождите, подождите, подождите. Где у меня записная книжка? Вот. Ну, ладно, на сегодняшний день. 9:00 встаю, зарядка, завтрак. 10.00. Редакция стен газеты. Да, как? 10? А сейчас сколько посмотрите? Подождите. Половина 12-го. Да. Уже без 20-ти даже. Подождите, подождите, а дальше знаете у меня что? Что? 11.00. Драматический кружок. Ну, Генеральная знаешь, репетиция. Лёшка. Понимаешь, старшеклассники ставят сказку Леса и Кот. Лёва Погоди. Боисов для этой сказки стихи написал. А я кота играю. Погоди, Лёш, главную роль. Ты... Это раз. Второе. Дежурство в живом уголке. Я там ответственный дежурный. Ты скажи. Так, третье. Физкультурный кружок, затем музыкальный, затем авиамодельный. Лёш, Лёш, Лёш, Лёш понимаешь... ну а как же ты это всё успеваешь? Да, ага, успею. Все замечательные люди всегда всё успевали. А сатира и юмор где? Что? Стихи принёс? Стихи? Ой, забыла. Ну, знаешь, Лёшка, ну, это возмутительно. Ну, ну, ну, но... ну. Нам не сегодня ведь стенгазету беспокоить, ну? будут стихи. Будут. Сами знаете, моё слово закуп. Лёш, да нам к вечеру стенную газету вывешивать. Да? Ты ну, напишешь? Ну, ну, сейчас напишу. Подождите-подождите. Ну, дайте карандаш и бумагу. Я вам сейчас напишу Ой. сатиру на человека, который э, который не умеет использовать своё время. Вот. Вот карандаш. Вот бумага. Садись и пиши. Ничего, ничего, я так на ходу. Многие замечательные поэты писали на ходу. Не мешайте, только товарищи, не мешайте. Валентин Клей с головок. Держи Ладно, на бутылку. Что ты, мишка? Куй ты, видишь, человек сочиняет. Ладно, молчу. Тогда всё, да, всё будем когда-то. Так. Держите, готово. Как готово? Готово, готово. Лёшка. Ох, ты молодец какой. Вот это спасибо, Лёш, Лёш. <связывая> <Ох>, ты мой <связывая> дорогой. Вот так ратитивность, товарищи. А ты ратитивность так опять Сейчас читай, Лёшка. Сейчас, сейчас почитаю. <coughs> а, да. И э, что такое? Уже 12? Да? О. Бегу в дранку жок. Читай сами. Погоди. Читай. Ох, ой. Я вам клей на стула прокинул. Извините. Всего. Не нужно времени. Лёш, подокатыш. Убежа. Ну ладно, читай ты, Валентин. Так. Теперь сядем почитаем. О, куда ты садишься? Ведь стул-то весь клею. Ой, ну ничего, я стою. Ну. Валька, Валька куда присел? Прямо в клей, на стул. Да ну, да подожди, что там клей? Нет, не ты послушай, что он написал. Что? Если не хочешь быть бесполезным волком, употребляй своё время с толком. Не слушайся, Лене, и правильно используй своё время. Береги часы и минуты, и тогда будет всё в порядке. Дай-ка. На. Миша. Миша. Ну, что это? Ну, где ж тут сатир и юмор? Чего там сатира и юмор? Где тут смысл? Лёшка! Лёшка! Так, да коней его беги скорее. Ну, ну чего ты там возишься там? Да, да, да, да, да, да, да, да, да не могу я бежать, ну, я к стулу приклеился. <речес alto> Куда он пошёл-то? Да, По-моему, в зал, там должна быть репетиция. Да? Лёшка! Лёшка! Что же происходит в это время в зале, где драматический кружок репетирует пьесу Лиса и кот. Несколько старшеклассников с масками на лицах и в звериных шкурах Изображают медведя, волка и кабана. По правде говоря, я бы не согласился долго пробыть в одном из этих меховых костюмов. Термометр в зале показывает 24 градуса жары. Но репетиция идет. Теперь не непере, говорит леса, что пришёл леса очень лютый зверь. Где яскоть буду здесь своё даю, чтоб баврок мой весь ему отдали. Это кто же пел? Это волк пел? Ну да, волк. Ну что же ты стоишь как кукла? Ты хочешь жестикулируй. Ну жестикулируй, жестикулируй. Теперь кабан вступай.